Глава 10. Аудиенция для непокорных. Земля под ногами стонала, словно живое существо, которому ломают кости. Грохот перестраивающейся гробницы заглушал даже лязг металла и крики умирающих. Каменные плиты пола ходили ходуном, вздыбливаясь и опадая, как волны в шторм. Мы оказались в ловушке. Группа Виктора, судя по удаляющимся звукам взрывов и вспышкам некротической энергии, была отрезана от нас очередным сдвигом стен и теперь сражалась где-то в соседнем зале, пытаясь пробиться к императорским покоям. Нас же зажали здесь. «Рома!» — рявкнул я, перекрикивая шум камнепада. «Держи периметр!» «Стараюсь!» — прохрипел он. Его лицо побагровело от напряжения. Вены на шее вздулись жгутами, щит одноглазого ворона на левой руке сиял ослепительным бронзовым светом проецируя полусферический барьер, который трещал под ударами десятков алибард и мечей. Терракотовые воины давили массой. Их было много, целое море глиняных голов и бронзового оружия, волна за волной, накатывающая на наш островок жизни. Они не знали усталости, не ведали страха, и каждый их удар усиленной магией земли заставлял барьер Романа мерцать, угрожая схлопнуться. Но он держал, Живой бастион оправдывал свое название. Парень будто врос ногами в камень, превратившись в монолит. Проблема была не во внешнем враге. Проблема лежала у моих ног. Артем умирал. Дыра в его груди, оставленная переносом урона от Виктора, была жуткой. Сквозная рана, края которой дымились от темной магии. Кровь толчками выходила из тела, пропитывая куртку, подложенную под его голову. Лиза склонилась над ним, ее руки дрожали. Золотистое свечение святого пламени окутывало рану, и это единственное, что держало его в живых. «Я не могу!» — в голосе девушки звучала усталость. «Рана слишком глубокая, сердце задето. Мой свет, он исцеляет, но не восстанавливает структуру органа. Костя, он умирает!» «Я видел это. Жизнь вытекала из Артема вместе с кровью». Его лицо стало серым, губы посинели, взгляд остекленел, уставившись в потолок, которого не было видно из-за пыли. «Маска!» Едва слышный шепот сорвался с его губ. Кровавая пена выступила в уголках рта. Я сжал кулаки так, что кожа перчаток заскрипела. Ярость, холодная и острая, как скальпель, полоснула по внутренностям. «Виктор! Этот ублюдок!» не просто перенаправил урон. Он использовал Артема как расходник, как живой щит, даже не моргнув глазом. В прошлой жизни Артем погиб, спасая меня. В этой он умирал из-за предательства того, кому доверился. «Нет», – процедил я, – «не сегодня. Я о тебе еще должен, помнишь?» Решение пришло мгновенно. Жесткое, рискованное, но единственно возможное. В мире искажений нет места сантиментам и долгим раздумьям. Если орган уничтожен, его нужно заменить. Я поднял взгляд на стену терракотовых воинов, давящих на барьер. «Роман!» — мой голос был твердым, как удар молота. «Открой брешь!» «Что?» — он обернулся, не веря своим ушам. «Ты спятил! Они нас сомнут!» «Мне нужен один, только один! Впусти его!» Роман не стал спорить. Он видел мой взгляд. В такие моменты люди инстинктивно подчиняются тому, кто знает, что делает. Он резко сместил щит, создавая узкую щель в обороне. Ближайший терракотовый воин, элитный копейщик с плюмажем на шлеме, тут же ринулся в проход. Его окаменные глаза горели оранжевым огнем, копье нацелилось мне в грудь, а барьер тут же захлопнулся за его спиной. Я не стал уклоняться, я шагнул навстречу. Время для меня словно замедлилось. Я видел каждую трещинку на глиняном доспехе, видел замах, видел траекторию удара. «Прости, приятель, ты станешь донором». Моя левая рука метнулась вперед. Коготь Фенрира лязгнул, но я не стрелял крюком. Я использовал сам наруч, как кастет, блокируя древко копья и отводя его в сторону. И ударил, используя все усиление реликтов. Удар пришелся точно в центр грудины статуи. Звук ломающейся основы воина был оглушительным. Моя рука пробила нагрудник, глину и магическую защиту, погрузившись внутрь тела конструкта. Я почувствовал тепло. Пульсирующее, живое тепло магии. Пальцы замкнулись на гладком, твердом предмете внутри грудной клетки воина. Я рванул руку назад. Воин замер. Оранжевый свет в его глазах мигнул и погас. Статуя покачнулась, и рухнуло к моим ногам грудой безжизненных черепков. Я разжал кулак. На ладони лежал нефритовый шар размером с крупное яблоко. Он гудел, вибрируя от переполняющей его энергии. Внутри полупрозрачного камня циркулировали потоки силы, напоминающие кровеносную систему. Ядро тиракотового стража. Материал – нефрит императора. Источник жизни конструкта. Содержит концентрированную энергию Земли и души. «Что ты собираешься делать?» Лиза смотрела на камень с недоверием. «Трансплантацию», — бросил я. Я мысленно открыл пространственный арсенал. Нефритовое сердце исчезло из руки, переместившись в подпространство мастерской. В голове возникла схема. Грубая, примитивная, но эффективная. Мне не нужно было создавать шедевр ювелирного искусства. Мне нужна была батарейка. Насос, который будет качать жизнь вместо сердца. Внимание! Нестабильная трансмутация. Шанс успеха 14%. Риск. Детонация маны в радиусе 10 метров. Плевать. Мысленно рыкнул я и влил в этот процесс все. Не только все камни резонанса, что были у меня, но и свой ментальный резерв. Голова взорвалась болью. Арсенал скрипел, сопротивляясь созданию невозможного гибрида. Я сжимал волю в кулак, заставляя структуру стабилизироваться. Если ошибусь, мы все взлетим на воздух». Наконец боль отступила, и я вынул из арсенала результат. В моей руке материализовался новый предмет. Нефритовое сердце было оплетено тончайшей сетью золотых нитей, пульсирующих в ритме человеческого сердцебиения. Око Бога знаний показало мне то, что вышло из этой авантюры. Нефритовое сердце. Тип «Магический реактор». Ранг «Б» уникальный. Описание. Магический протез, способный заменить органическое сердце, поддерживает жизнь носителя за счет потребления маны. Особенность. Требует постоянной подпитки камнями резонанса или внешней магии. При отсутствии топлива останавливается. Лиза, слушай меня внимательно. Я опустился на колени рядом с Артемом. Я положу это ему в грудь. Твоя задача – направить весь свой свет, всю исцеляющую силу, в точку соединения. «Ты хочешь вставить ему камень вместо сердца?» Ее глаза расширились. «Это безумие. Организм отторгнет его. Не отторгнет, если ты заставишь ткани срастись с магией. Твой талант не просто лечит, он работает с жизненной энергией. Спояй их. Заставь его тело принять это как часть себя». Я не дал ей времени на возражение. Рука с новым сердцем опустилась в развороченную грудную клетку друга. Я чувствовал тепло его угасающей жизни. Положил артефакт туда, где еще минуту назад билось человеческое сердце. Нефрит идеально лег в полость. «Давай!» Лиза положила руки поверх моих. «Господи, помоги!» Ослепительный золотой свет залил нас. Я почувствовал, как магия Лизы течет сквозь мои пальцы, обволакивает артефакт, проникает в разорванные сосуды Артема. Реликт отозвался. Золотые нити на нефрите ожили, вытянулись, впиваясь в плоть, Они искали вены, артерии, нервные окончания, срастались с ними, заменяя органику магией. <стрел sayin'> Крик Артема был страшным. Он выгнулся дугой, его спина оторвалась от пола. Глаза распахнулись, но в них не было сознания, только белая пелена боли. Мышцы свело судорогой. Это была агония перерождения. Тело пыталось отвергнуть чужеродный объект, но магия принуждала его к симбиозу. «Еще немного!» — крикнул я, придавливая его плечи к земле. Лиза продолжала вливать свет. Рана вокруг артефакта начала затягиваться. Плоть ползла, закрывая нефрит, оставляя лишь шрам в форме звезды и слабое зеленоватое свечение под кожей. Артем дернулся последний раз, обмяк и затих. Тишина. Даже битва снаружи словно стала тише. Лиза убрала руки, тяжело дыша. Она смотрела на грудь Артема, ожидая увидеть смерть. Но грудь поднялась. Вдох. Хриплый, тяжелый, но вдох. И звук. Немерное тук-тук, как у обычного сердца, а тихое размеренное гудение. «Он... он дышит!» – прошептала она, не веря своим глазам. «Костя, что ты сделал?» Заменил сгоревший предохранитель на ядерный реактор. Я вытер окровавленные руки, а штаны и поднялся. Теперь он будет жить. Но есть цена. Ему придется жрать камни резонанса, как витамины. Если заряд кончится, он умрет. «Киборг на магии!» Нервно хохотнул Роман, не оборачиваясь. «Это охренеть, как круто, если не думать о том, как это выглядит. Вот только зачем ты его спас? Он же из группы этого мудака-некроманта». Я посмотрел на Артема и невольно пожал плечами. У меня перед ним был должок, но ну, теперь мы квиты, так что дальше он выберет свой путь сам. Я положил руку на плечо Лизы. — Не волнуйся, Виктор ответит за твоих друзей. Даю тебе слово. — Ребят, у меня щит скоро лопнет, — проворчал Рома. — Их там не меньше полусотни. Я повернулся к барьеру. Трещины на золотом куполе стали пугающе глубокими. Терракотовые воины почувствовали слабину и усилили напор. Удары сыпались градом. «Хватит сидеть в обороне!» Я размял шею. Хруст позвонков прозвучал, как выстрел. «Будьте тут! Рома, не убирай щит!» «А ты?» — спросил Роман, упираясь плечом в невидимую стену. «А я пойду поговорю с администрацией этого заведения». Я шагнул за пределы барьера. Воздух снаружи был плотным от пыли и магии. Десятки глиняных лиц повернулись ко мне. В их глазах не было ничего, кроме программы «Уничтожить нарушителя». Арсенал. Мысленная команда. Пространство дрогнуло. В мою правую руку легла рукоять. Тяжелая, теплая, обмотанная белой кожей. Грань равновесия. Как только меч покинул ножны под пространство, воздух вокруг меня завибрировал. Аура доминанта волной разошлась во все стороны. Терракотовые воины, находившиеся в радиусе 50 метров, дернулись. Их движения, до этого четкие и быстрые, стали вязкими и нерешительными. Магия, питавшая их ядра, задрожала, встретившись с чем-то более могущественным. Реликты рангом ниже А испытывали трепет перед этим оружием. А эти глиняные болванчики, хоть и были крепкими, но до А ранга явно не дотягивали. «С дороги!» — тихо произнес я. И рванул с места. Коготь Фенрира на левой руке сработал на опережение. Крюк выстрелил в ближайшую колонну за спинами врагов. Трос натянулся, швыряя меня сквозь строй, как пушечное ядро. Я летел над головами воинов, вращаясь в воздухе. Меч описывал смертельную дугу. Грань равновесия коснулась плеча первого воина. Нефритовый доспех, усиленный магией земли, должен был выдержать удар крепкого рейдера. Но для моего меча магии не существовало. Свойство «разрыв сущности» просто отменило структуру защиты в точке удара. Клинок прошел сквозь камень, как сквозь дым. Воин развалился на две части, срез был идеально гладким. Я приземлился, ушел в перекат, пропуская над головой алебарду. Вставая, я ударил снизу вверх. Острие меча вошло в подбородок нападающего, вышло через макушку. Магическое ядро внутри него вспыхнуло и погасло. «Медленно!» крикнул я, уходя от трех копий сразу. Аура доминанта давила на них. Я видел движения еще до того, как они начинали их делать. Я был быстрее, сильнее и явно злее. Подобное было далеко не боем, скорее уборкой мусора. Я двигался, как ураган. Рывок тросом влево срубил голову лучнику, отскок, распорол живот мечнику. Меч гудел, упиваясь энергией. С каждым поверженным врагом я чувствовал прилив сил. Вампиризм власти высасывал остатки магии из разрушенных ядер, передавая их мне. Усталость исчезла. Я мог делать это вечно. Осколки керамики летели во все стороны, устилая пол хрустящим ковром. Нефритовая пыль висела в воздухе зеленым туманом. Через две минуты двор перед дворцом был зачищен. Я стоял посреди руин, опустив меч. Последний воин, лишенный ног, Пытался ползти ко мне, скребя руками по полу. Я подошел и раздавил его голову ботинком. «Чисто!» – бросил я через плечо. «Переведите дух!» «Будь осторожен!» – крикнула Лиза вслед. Она все еще держала руку на груди Артема, контролируя его состояние. Я кивнул и направился к огромным распахнутым дверям дворца императора. Внутри царил полумрак и запах, который я ни с чем не спутаю. Запах озона, древней пыли и страха. Просторный тронный зал уходил в бесконечность. Колонны, увитые золотыми драконами, поддерживали свод, теряющийся в темноте. Пол был выложен полированным черным камнем, в котором отражались редкие факелы. Но главное было в центре. На возвышении, к которому вели девять ступеней из белого нефрита, стоял трон дракона а на нем восседал император Цин шихуанди Он не выглядел как человек. Это была статуя, ожившая и налетая мощью, от которой дрожал воздух. Бронзовая кожа, одежда из струящегося жидкого металла, корона с нитями жемчуга, скрывающими лицо. Он сидел неподвижно, положив руки на подлокотники трона, но я чувствовал его взгляд. Взгляд существа, которое считает себя равным богам, а людей – пылью под ногами. Может, настоящий император таковым и не был, но история рисовала его именно таким. Люди верили, а искажение отражало их веру. Вокруг трона валялись тела. Десятки терракотовых воинов, но не обычных, а элитной гвардии. Разбитые, расплавленные, разорванные на части – Среди них лежало тело человека в современной одежде. Парень, который перенес Виктора и Лилию сюда. Его тело было неестественно выкручено, словно его выжили как тряпку. Они уничтожили гвардию императора. Виктор и Лилия стояли у подножия ступеней. Они были живы. Виктор тяжело дышал, его идеальный плащ был порван, на лице застыла смесь ярости и фанатичного безумия. Лилия стояла на шаг позади. Ее руки были вытянуты вперед, пальцы скрючены, словно она пыталась удержать невидимые нити. Из ее носа текла кровь, капая на черный пол. Я замер в тени колонны. Они пытались сделать невозможное, подчинить императора. В памяти всплыли образы из прошлой жизни. Магистраль, гильдия, которая построила свою власть на рабстве. Они не просто зачищали искажения. Они порабощали боссов, использовали их как живое оружие. Я опомнил день, когда они вывели на улицы подчиненную Гидру. Тварь сорвалась с поводка, я отзалил три квартала, тысячи погибших. Дети, старики, рейдеры, все растворились в кислотном тумане. Виктор тогда лишь пожал плечами и сказал, что это допустимые потери при калибровке контроля. Их гильдия тогда имела настолько огромный вес, что власти закрыли на это глаза. Важнее, что они закрывали искажения, от прорыва которых жертв было бы в десятки раз больше. Именно Лилия держала поводок, а Виктор отдавал приказы. Они не изменились. Они были такими всегда. И если я не остановлю их сейчас, здесь, в этом зале, история повторится. Только вместо Гидры у них будет император бессмертной армии. «Подчинись!» Голос Виктора сорвался на виск. Он вскинул руки. Фиолетовая энергия некромантии, усиленная кольцом костяного короля, хлестнула в сторону трона. Магическая удавка, призванная сковать волю, подавить, превратить великого правителя в послушную марионетку. Лилия вторила ему. Серебряные нити ее ментального контроля сплелись с некромантией Виктора, образуя сложный узор подавления. Она вкладывала в это все, свою жизнь, свой рассудок. Стоило отдать должное, эти двое неплохо спелись. Энергия ударила в императора. Я увидел, как воздух вокруг трона задрожал. Бронзовая кожа Циньшу Хуанди на мгновение потемнела. Казалось, заклинание работает. «Служи мне!» – заорал Виктор, делая шаг вверх по ступеням. Его глаза горели безумным триумфом. «Служи мне, и я дам тебе мир живых!» «Я дам тебе новые земли для завоеваний! Ты станешь моим первым генералом!» Он действительно верил, что сможет. Верил, что его оранговый талант и простенький реликт способны сломить волю того, кто объединил Поднебесную и бросил вызов небесам. Глупец! Император даже не шелохнулся. Только пальцы правой руки, лежащей на подлокотнике, медленно с ужасающим скрежетом металла сжались а потом он поднял руку. Жест был простым, ленивым, как будто он отмахивался от назойливой мухи. Око Бога знаний перед моими глазами вспыхнуло тревожным красным цветом, разворачивая сообщение. Внимание! Фиксируется всплеск около божественной энергии. Активирован навык мифического ранга «Императорский указ. Тишина». Мир лишился звуков. Не просто стало тихо. Сама концепция звука была вырезана из реальности в пределах этого зала. Крик Виктора оборвался, словно ему перерезали глотку. Он открывал рот, жилы на шее вздувались, но ни звука не вылетало наружу. Магия некромантии, которая еще секунду назад бушевала штормом, вдруг опала. Фиолетовые цепи рассыпались в пыль. Серебряные нити лилии лопнули беззвучно. «Магия не смела работать без разрешения Императора. В его присутствии законы реальности подчинялись только его воле. И это босс искажения лишь Б-ранга». Виктор схватился за горло, его глаза вылезли из орбит. Он пытался кастовать, пытался призвать силу, но ничего не выходило. Он был пуст, отрезан от своего источника. Следом пришло давление». Трепет перед сыном неба. Эффект – принудительное подавление воли. Паралич – увеличение гравитации в 10 раз. Виктора и Лилию словно прессом ударило. Они рухнули на колени одновременно. Кости хрустнули от удара о камень. Они не могли встать, не могли поднять головы. Невидимая рука вдавливала их в пол, заставляя склониться в позе абсолютного унизительного подчинения. Лоб Виктора ударился о ступень он пытался сопротивляться, его тело дрожало, но сила была несоизмерима. Он был ничтожеством перед лицом вечности. Я почувствовал, как тяжесть легла и на мои плечи. Колени подогнулись, воздух стал плотным, желание упасть, закрыть голову руками и молить о пощаде накатило волной инстинктивного ужаса. Это была аура существа, которая стояла на вершине пищевой цепи этого мира. Но я не упал. В моей руке завибрировало грань равновесия. Меч, созданный из осколков величайшей святыни и проклятого инструмента, отозвался на мой вызов. Белая жила на черном клинке вспыхнуло, а ора доминанта столкнулась с аурой императора. Две силы встретились. Мой меч не признавал чужой власти. Он был создан, чтобы нарушать правила, чтобы уравнивать шансы. Он отменял абсолютность давления. Я выпрямился. Единственный во всем зале, кто остался на ногах. Стены зала дрогнули, камень поплыл, меняя форму, квадратный зал начал трансформироваться. Углы сглаживались, стены раздвигались, пространство перестраивалось в огромный правильный девятиугольник священную форму древней китайской космогонии. Свет стал ярче, жемчужные нити на короне императора качнулись. Он, медленно, с грацией ожившей горы, повернул голову в мою сторону. Я не видел его глаз за завесой жемчуга, но чувствовал его взгляд. Тяжелый, древний, пронизывающий насквозь. Император заговорил. И хотя навык тишина все еще действовал, его голос прозвучал прямо в моем сознании, громоподобный, заполняющий все мысли. «Ты не пал на колени!» Это не было вопросом. Это была констатация фактов, в которой слышалось легкое, едва уловимое удивление, словно муравей отказался быть раздавленным. Я перехватил меч поудобнее. Тяжесть давления все еще была колоссальной, но я держался. «У меня они больные, Ваше Величество», ответил я, и мой мысленный голос прозвучал на удивление спокойно, с той самой ноткой наглости, которая всегда бесила моих врагов. Врачи запретили кланяться всяким ископаемым. Вредно для здоровья. Тишина стала еще плотнее. Виктор, распластанный на ступенях, скосил глаза в мою сторону. В его взгляде читался ужас. Он понимал, как я могу стоять, чувствуя такое давление. Император медленно поднялся с трона. Его рост оказался куда больше человеческого. Бронзовые доспехи звякнули в абсолютной тишине зала. Он сделал шаг вниз с возвышения. Тяжелый сапог опустился прямо на кисть Виктора, распластанную на ступени. Хруст костей не был слышен из-за тишины, но я видел, как некромант открыл рот в беззвучном крике. Его лицо исказилось от боли. Император даже не посмотрел вниз. Для него Виктор был просто неровностью пола. Его внимание было приковано ко мне. «Дерзость!» Прогрохотал голос в голове. Я усмехнулся, чувствуя, как адреналин закипает в крови. Это был не Виктор с его фокусами. Это был настоящий вызов.